«Приложение. Кто мы такие?» «Наши пути к осознанным отношениям». Чтобы ты могла поближе познакомиться с нами, мы бы хотели поделиться своим опытом и рассказать, как каждая из нас нашла свой путь к гармоничным отношениям. Жанин. Столько голосов. И какой из них мой собственный? Для меня путешествие к осознанному существованию началось с рождения моей дочери. Тогда я уже читала некоторые форумы и сама иногда писала статьи, и однажды наткнулась на блоги, которые освещали вопросы, как мы можем стать любящими спутниками для наших детей. Я знакомилась со многими важными вещами, например, с текстами о том, как не избаловать наших малышей и почему нужно кормить их не по часам, а по требованию. Такие блоги, как «Расти с чувством уверенности» и «Самый желанный ребёнок на все времена», стали ценнейшими источниками моих знаний. То, о чём там говорилось, совпадало с моими ощущениями, придавало уверенности. Моя дочь становилась старше и всё больше давала мне понять, что она самостоятельный маленький человек, со своими идеями, мыслями и желаниями. Это удивительное создание всё чаще заявляло «Мама, я не ты». Я ещё точно не знаю, кто я, но в любом случае не ты. Возможно, ты слушаешь это и воспринимаешь как нечто само собой разумеющееся. Оглядываясь назад, я могу сказать то же самое, но тогда, как и сейчас, тот пример был для меня большим испытанием. Нет, ребёнка может стать для нас серьёзным вызовом. И тут мы точно оказываемся в похожем положении. Когда дети последовательно начинают изучать мир, часто повторяются ситуации, когда родителям очень трудно оставаться уравновешенными и любящими. В моей голове всё чаще звучали голоса, слова которых я когда-то где-то услышала и запомнила. «Ты должна быть последовательной». «Если ты не настоишь, что проиграешь». «Если сейчас дашь слабину, твой ребёнок будет сидеть у тебя на шее». Этот список можно продолжать довольно долго. Так, наряду со множеством других родительских страхов, я познакомилась с совершенно новым для меня. «Если я не научу свою дочь тому или иному», Я, как мама, потерплю воспитательную неудачу, и из неё не вырастет счастливого человека. И вдруг я ясно увидела свою собственную идею о том, какой должна быть моя дочь, чтобы быть хорошей и правильной. Потому как ведь мы все хотим только самого лучшего для наших детей, не правда ли? В этой книге мы поняли, однако, что родители не всегда хотят лучшего для детей, как бы жестоко это ни звучало. Это приводило к тому, что я всё чаще неосознанно требовала от моей дочери послушания. Я исходила из своих представлений о том, что нужно было делать, чтобы добиться цели. Но поскольку эта маленькая девочка с самого начала воспитывалась согласно принципам, основанным на удовлетворении потребностей и привязанности, то она стала бунтовать. Потому что тут возникает противоречие. Мы не можем идти рядом с нашими детьми, прислушиваться к ним, когда им что-то нужно, давать им чувство уверенности и потом вдруг всё ломать, когда нам становится трудно. С одной стороны, мы сами чувствуем, что это неправильно, и с другой наши дети очень явно показывают нам то же самое. Мы гораздо больше, чем думаем, связаны этим особым чувством того, что правильно, а что нет, и отказываемся от многих вещей. К счастью, мои блуждания по интернету Скоро привели меня к блогам, которые полностью отвергали старые идеи воспитания с наказаниями, угрозами и манипуляциями, и описывали, как можно жить и взаимодействовать, не теряя доверия. Прежде всего, это были блоги «Компас» и родительские метаморфозы. Я читала статьи, в которых говорилось «Воспитание — это сила», и сначала лишь качала головой, но те строки не отпускали меня. Я снова и снова возвращалась и перечитывала их, пока наконец до меня не дошёл истинный смысл, и я не приняла эту позицию. Я начала понимать, что значит быть с детьми на равных, и благодаря интенсивному погружению в эту тему и встрече с Сандрой узнала, как могут выглядеть отношения на равных со всеми окружающими людьми. Попутно я осознала, что кое-что из этого уже присутствовало в моей жизни само собой. Наше собственное воспитание — оказывает невероятно большое влияние на всю нашу жизнь. Даже если мы не верим в идеальное детство, есть некоторые довольно существенные вещи. К ним относятся любовь, принятие и серьёзное отношение к ребёнку, даже если их желания недоступны для нашего понимания. Именно с таким багажом мои родители отправили меня в путь, и это придавало уверенности, за исключением пары случаев, что я выросла правильной и могла понять себя. Привилегия, которая достаётся немногим детям. И именно построение равноправных отношений с моей дочерью потребовало от меня самого большого роста. Я твёрдо убеждена, что мы можем быстро изменить своё отношение к детям и окружающим. В одну секунду. Прямо сейчас. Я верю, что это решение зависит от нас. Мы можем определить, каким образом мы хотим относиться к нашим близким, Но это вовсе не означает, что мы сможем сразу или всегда соответственно думать и поступать. Слишком глубоко сидят в нас заученные модели. Слишком явно проступает в настоящем прошлое. Слишком громко звучат слова «так принято» и «так нужно делать» в обществе, в котором мы выросли и живём до сих пор. Нас учили, как надо себя вести и что надо делать. Теперь нужно, шаг за шагом, освобождаться от этого слишком узкого корсета и каждый день проводить анализ, чтобы наконец вернуться к себе, вступить на путь, к которому мы, в общем-то, хотим идти. Это сложно не только потому, что нас вырастили другими, но и потому, что мы должны стать свободными от суждений извне. Так как этим новым путём, который отнюдь не исключает страха и неизвестно, чем заканчивается, Отваживаются идти далеко не все. «Открой своё сердце», — сказала мне Сандра в момент отчаяния и огромной неуверенности. «В день, которому предшествовали недели колебаний, когда моя дочь проявляла сильную волю, а я металась между мыслями, я правильно отношусь к моей дочери и, может быть, всё-таки ей не достаёт послушания, может быть, по-другому быть не должно». «Сегодня мне совершенно ясно, что это сложное время было необходимо для того, чтобы я могла продолжить мой путь более уверенно, чтобы я могла жить с твёрдым убеждением, как нам, людям, лучше относиться к себе и другим». Сандра. Я почувствовала призвание. Когда мне было около 20, У меня было одно детское желание, которое исполнилось с рождением моего старшего сына Лукаса. Просматривая сегодня видео того времени, мы говорим о 1995 году, например, моё первое Рождество в собственной семье, я замираю. Это удивительно и пугающе, насколько я повторяла всё, что было пережито мной в моей первоначальной семье, даже не задумываясь, как я хочу праздновать или что я хочу есть. Я делала то, что положено — на Рождество, в другие праздники и вообще. Это было очень удобно, потому что не приходилось слишком много думать. В первый раз я оказалась в замешательстве, когда в 18 месяцев у Лукаса случился его первый приступ упрямства. Тогда я подумала, что у него в голове что-то сломалось. Другое объяснение не приходило мне в голову, и единственным решением проблемы, которое я знала, был холодный душ. Во-первых, это не сработало. Во-вторых, я стала чувствовать себя ужасно. Так не должно было быть. Так что я отправилась навстречу моему сыну, переосмысливая по пути старые советы. Уже тогда я была внутренне одержима идеей заниматься психологией. Я подчёркиваю, психологией, а не сама собой. Я долго искала, ошибалась снова и снова, и, наконец, в 1997 году, наряду с работой учителя, которая кормила меня, пошла учиться на консультанта. Моему сыну было тогда почти два года, и у меня снова появилась неожиданная трудность — выкидыш на десятой неделе беременности. Это было очень странно для меня, потому что у меня же был чёткий план. И он совсем расстроился, когда при обучении я познакомилась со Штефаном. Он был женат, а мы с моим партнёром пытались зачать второго ребёнка. Спустя несколько месяцев Штефан, так же как и я, расстались со своими партнёрами. Так в моей жизни появилась тема лоскутной семьи, пэтчворк семьи. Наша общая дочь Франциско появилась в 2002 году. весело 5 килограмм, 260 грамм, и родилась за полтора часа. С ней я стала многому учиться заново, потому что те методы, которые работали с её братом, не приносили результатов с ней. Я хорошо помню своё отчаяние и беспомощность, которые испытывала во время её эмоциональных всплесков. Я искала помощи и не находила её. И тогда приняла решение. Я хочу оставаться любящей, даже если это последнее, что я сделаю. Я не сдавалась. И всё получилось. Так я открыла в себе ту сторону, которую никогда прежде не знала. Это было что-то полное любви, что я могла принять как есть. У меня нет братьев или сестёр. Теперь мне хотелось узнать, каково это — иметь двух детей. Как это бывает у полнокровных братьев и сестёр? Мой третий сын, Лоренц, родился в 2004 году, после того, как Штефан потерял работу. Мы были близки к глобальной катастрофе, и нам нужно было что-то делать. Мы обратились за профессиональной помощью поодиночке и вместе, и тогда я ощутила желание дальше изучать семейную психологию и работать в этой области. Так я встретила Еспера Иуля, и в его сопровождении открыла для себя новый мир. И в моём словарном запасе появилось словосочетание «компетентность в отношениях». Моя картина мира полностью изменилась, так же, как и видение семьи и детей. Похожие же изменения к лучшему по отношению к себе и собственным силам мне довелось пережить благодаря Кэйти Байрон, а Дэвид Шнарх помог мне раскрыть роль родителей в моей жизни и определиться с жизненной позицией взрослой женщины. Быть отцом или матерью также означает для меня постоянно разочаровываться в себе и смотреть в лицо реальности. Мне было неприятно осознать, что я, как мама, не смогла реализовать всё, что так красиво нарисовала в своём воображении. Я потерпела поражение, когда мне пришлось признаться, что игры с машинками, когда маленькие машинки говорят друг с другом, участвуют в гонках и разбиваются с невероятно громким звуком, вместе с моим сыном, мне ужасно не интересны. Пришлось дождаться появления ещё двоих детей, прежде чем я позволила себе играть с ними в те игры, которые радовали меня саму, а не в те, в которые мне, как маме, следовало бы играть. И их было так мало! Тут я бы с радостью передала слово моим детям. Они бы могли лучше всего рассказать о том, сколько разных мам успели увидеть во мне. Мой муж, наверное, бы сказал, что в наших отношениях он был с 15 разными женщинами в моём лице. В течение моей прошлой жизни я раскладывала себя на части и по-новому собирала. И за это я благодарна себе и всем, кто в этом участвовал. Также я благодарна и Вселенной за то, что познакомилась с Жанин. Когда я пишу эти строки, я чувствую, как много она для меня значит. Она даёт мне возможность заглянуть в дома будущего, описанные Халилем Джабраном. Наша совместная работа позволила мне стать частью стольких семей и жизней на почтительном расстоянии. Вместе с ней я пишу и эту книгу. Если с помощью этой книги мы смогли повлиять на то, что ты начнёшь искать дорогу к себе и своим близким, то мы многого достигли. Я снимаю шляпу перед тобой, моя дорогая слушательница и склоняю голову в уважении перед твоими поисками, исследованиями, неудачами и взлётами. Просто не сдавайся, так как на самом деле однажды придёт время урожая. Моя жизнь никогда не была такой прекрасной, как сейчас».